Глава 19. Без 15.6 Софья подхватила меня с остановки неподалеку от своего универмага. Сделав круг, мы встали напротив магазинного двора. Нам удалось удачно втиснуться между машинами на площадке у двух соседних пятиэтажек. Двор магазина с этой стороны, огороженный забором, из металлической сетки просматривался достаточно хорошо. Персонал Светланы будет выходить через служебный выход прямо перед нашими глазами. Во дворе универмага были припаркованы две легковушки. Чьи машины? — задал я вопрос, нетерпеливо ерзающий на сиденье Софико. — На «Жигулях» за секции с галантерейки катается, а «Красный Москвич» — моего заместителя. — Ты туфли спрятала? — продолжил я пытать свою соохотницу за обувным крадуном. — Вот они! — Не оборачиваясь, директриса мотнула головой в сторону заднего сиденья. Время в засаде, как оно всегда и бывает, тянулось медленно. Мы успели обсудить мое позавчерашнее поведение в гостях, совершенно неприемлемое с точки зрения Софии Львовны. Она-то с самого детства знала, что спорить с ее теткой нельзя, потому что никто из родни с ней не спорит, почти никогда. И посему она была твердо убеждена, что никто другой... Этого также делать не смеет, даже такой наглец, как я. Софа несколько раз неодобрительно и, как мне показалось, с чужого голоса в запальчивости назвала меня антисемитом и антисоветчиком. Хорошо еще мелькнуло в голове, что коньяка профессор наливал мне вчера не вдоволь. А то, ко всему прочему, блеснул бы я своими познаниями о бесславном конце вождя мирового пролетариата. Расслабился бы и на свою беду приоткрыл бы глаза почтенному семейству на пошлейшее обстоятельство, характеризующее личность родителя совка, Рассказал бы, что загнулся их картавый кумир не от какого-то благородного недуга, более приличествующего лидеру мирового интернационала, а от постыднейшего сифилиса. В самой своей последней стадии сгноившего мозг великого Ильича. И тогда, прямо у накрытого стола, они бы меня и затоптали бы за осквернение священной памяти о мамзолейном террористе-сифилитике. Всем семейством пинали бы. Впрочем, Сонька, может быть, и воздержалась бы. Я уже начал собираться с мыслями, чтобы, не прибегая к мату, возразить этой политически зашоренной иудейской нахалке, но в этот самый момент увидел, как к москвичу подходит мужик с ворохом упаковочной бумаги. Лицо мужика показалось мне знакомым. «Рот закрой!» — бесцеремонно прервал я сидящую рядом обличительницу, которая интонациями своей тетки и ее же глаголом жгла и клеймила меня почем зря. За мои, в общем-то, безобидные, пусть и слегка вольные шутки, и за правдивые, хоть и политически невыверенные, побасенки. То есть так получалось, что чморила меня Софья Львовна за мою комсомольское прямодушие, принципиальность и искренность. «Кто это?» — потыкал я пальцем в сторону прилично одетого персонажа, который с барственной осанкой и важным лицом садился в красный москвич. «Заместитель мой, Изивлин Виктор», — мельком мазнув взглядом по объекту моего внимания, сбилась Софа и уже начала набирать воздух своей объемной грудью, чтобы уже во весь голос оскорбиться моей вопиющей грубостью. Но не успела. Сев в автомобиле, захлопнул в дверь, Ее заместитель склонился над правым пассажирским сиденьем, куда он положил сверток. И через пару секунд прозрачный салон москвича стал черно-синим. Будто осьминог выпустил в аквариуме облако своих чернил. Одновременно мы услышали громкий хлопок. Мадам Мордвинцева, секундой ранее что-то начавшее возмущенно роптать в мою сторону, так и замерла с открытым ртом. «Поехали, душа моя, злодея пленять!» Толкнул я локтем вдову. «Попался твой фетишист?» «Хорошо попался. С поличным!» Я довольно похлопал по круглой коленке, находившейся в ступоре Софу. «Поехали, — говорю, — пока он не очнулся». «Не может быть! Зачем они ему?» Пролепетала все еще пребывающая в прострации заявительница. «Я же его на свое место рекомендовать хотела!» Радостной Мордвинцева не выглядела. Она скорее выглядела удрученной. «Софа, не тупи. Откуда мне знать, для чего этому уроду твои лыжи понадобились? Не удивлюсь, если он их сам хотел носить перед зеркалом. А может, он дрочить на них собирался долгими зимними вечерами. Вас ведь, торгашей, не поймешь? Ну да ты не волнуйся. Мы его об этом потом обязательно расспросим. Заводи бибику, поехали уже». Отблеск разума появился в глазах директрисы, и она повернула ключ в замке зажигания. К воровскому москвичу, с учетом всех углов и поворотов, мы подскочили меньше, чем за две минуты. Дверь красного авто была открыта до упора, и почти уже осевшая взвесь родамина вполне позволяла рассмотреть в салоне доморощенного фантомаса и распахнутую обувную коробку в грязном клубке упаковочной бумаги на правом пассажирском сидении. Даже в этом аватаровском колоре я узнал лицо того представительного мужика, который заглядывал в кабинет Софии во время нашей с ней самой первой встречи. Мужик ни на кого не обращал внимания. Он блевал и кашлял, кашлял и блевал прямо через порог москвича. К запаху блевотины из салона все явственнее пробивался смрад испражнений. По всей вероятности, Сонькин заместитель никак не ожидал такого подлого подвоха от коробки, которую он так опрометчиво подтибрил из ее кабинета. На срабатывание щедро мною сдобренного порохом пиропатрона он отреагировал протестом своего кишечника и тоже не скупясь. В голове не, кстати, пронеслась мысль, что далеко не всегда содержание соответствует форме. Вроде бы такой крупный мужик, да еще с таким волевым лицом, и вот на тебе. А с другой стороны, будь я на месте этого Виктора Изевлена во время столь внезапного и оглушающего микровзрыва, да еще в таком вот замкнутом пространстве, объемом с собачью будку, Да еще плюс фактор полнейшей неожиданности и плюс жуткий ужас фиолетово-удушающей темноты, мгновенно поглотивший дневной свет. Армагеддон в отдельно взятом москвиче да и только. Так что еще совсем неизвестно, чем бы я сам при схожих обстоятельствах порадовал бы публику. Да. Иди, вызывай милицию. Повернулся я к бенефициаршей радоминового фейерверка и фонтана рвотных маск. Ты только звони не в Волжский, а по 02. И обязательно скажи, что в машине выстрел был, иначе они сюда часа два ехать будут. А еще уточни, что машина стоит во дворе магазина, а то эти ухари крутанутся у главного входа и с чистой совестью дальше поедут». Софья Львовна безропотно унеслась выполнять мое указание, а во дворе вокруг москвича уже начали собираться любопытствующие граждане. Потом из двери универмага стали опасливо появляться работники привлавка. Коллеги вороватого засранца вроде бы с непраздным интересом заглядывали в знакомый им руководящий москвич, но сразу отходили морща носы. Сирены я услышал еще до того, как возвратилась вдовствующая директриса. Во двор универмага, блистая мигалкой, влетел канареечного раскраса УАЗ ОВО, и сразу за ним гаишный москвич. И тоже с работающей на крыше люстрой и с энергичной музыкой. Вот ведь придурки: непуганный совок во всей его красе. А если здесь и правда перестрелка: Да, ребята, счастливые вы люди, не стреляют тут по вам пока что. Из каждого автомобиля шустро повыскакивали по двое милицейских с табельными поэмами в руках и с азартом Яктерьеров в глазах. Они без каких-либо раздумий кинулись ко мне. Но не тут-то было, задарма крутить себе руки я им не позволил, подняв над головой в развернутом виде служебное удостоверение. «Я свой! Здесь по поручению подполковника Калмыкова!» — громко и внято выкрикнул я набегавшим милиционерам хорошо знакомую им фамилию. Пароль сработал. Милицейские сбились с рыси и слегка отвели от меня стволы. К двум завывающим сиренам стоящих машин прибавилась третья — Во двор въехал еще один УАЗ с иллюминацией, и это был уже «Зеленый» из системы «Буханка». Из него тоже выскочили мужики в форме, но, видя, что райотдельцы уже здесь и ничего, выходящего за рамки дозволенного, не происходит, изображать группу захвата они не стали. Сзади ко мне подошла жертва покушения. Да, подлого и гнусного покушения на кражу очередной пары вдовьих туфель. Софья Львовна уже полностью пришла в себя, и наблюдающая содержимое москвича смотрелось вполне осознанным брезгливым презрением. И, надо признаться, я ее понимал, поскольку инфузионный повод для проявления брезгливости уже далеко распространился за пределы зевак, собравшихся вокруг криминального автомобиля. Дежурный опер, приехавший на дежурной же буханке, уже вернул мне ксиву и очень внимательно выслушивал мои пояснения относительно происходящего. Я понимал причину сытого удовлетворения во взгляде работника уголовного розыска. Вот так неожиданно, как с куста на него свалилась халявная двухэпизодная палка раскрытой кражи. Разочаровывать я его не стал, иначе, утратив из-под носа одну из двух дармовых морковок, он может перестать должным образом работать по первым Сонькиным башмакам. Тем более, что клиент, которого я ему подсуропил, был отнюдь не в альпийских фиалках, а даже наоборот, весь в говне и в родомине. Общаться же с ним в ближайший час-полтора оперу придется очень близко. Ох и не завидал же я этому сыскарю. Экипажи ГАИ и АВО, экстренно пригнаны дежурным по пинку из УВД, были отпущены и отбыли нести службу по своим маршрутам и постовым ведомостям. А мы втроем поднялись в директорский кабинет. Софьиного зама остались сторожить участковый и водитель дежурной смены. В кабинете Софья Львовна предъявила оперу свою копию акта установки мной хим-ловушки и рассказала о предыдущей краже. Бьющий копытом инспектор уголовного розыска тут же отзвонился дежурному и бодро доложил ему о раскрытии кражи. Потом предупредил его, что выезжает на неотложный обыск в адрес злодея. Ни возбужденного дела, ни постановления следователя на обыск санкционировано прокурором еще не было. Но, логично рассудив, что попавшийся с поличным интеллигентный барыга в скорости непременно расколется, Опер решил не размениваться на условности и не терять времени. Будучи уверенным, что дежурный следак никуда не денется и прикроет его правовой нигилизм, работник угла решил не миндальничать. Он пообещал дежурному, что сразу же из адреса жулика отправит машину за следователем в РОВД. Как и большинство оперов, это тоже оказался азартным и охотчим до халявы. И это было хорошо. Если в квартире Изевлина все еще находятся стыренные усовы и два месяца назад туфли, то и сегодняшнее ее счастье тоже будет двойным. Главные трудности начались, когда все мы спустились во двор, Водитель дежурного УАЗика ни в какую не хотел пускать в свой автомобиль обосранца. Даже в задний собачник УАЗа, предназначенный как раз для перевозки задержанных. Воровском москвиче транспортировать обувного злодея тоже было никак невозможно. Да и не сумеет любитель сонькиных туфель сейчас чем-либо рулить. Уж больно сильно сомлел вороватый Витек. А сесть на его место вряд ли найдутся желающие даже без учета лилово-фиолетовой родаминовой пыли, густо припорошившей весь салон. Оставив волжан спорить и разбираться, как они повезут ароматного клиента, мы с Софьей Львовной вернулись в ее кабинет. Понять по виду Софии, какие настроения преобладают в ее голове, огорчена она или довольна, у меня пока не получалось. «Женская душа!» Она и без этих криминальных свистоплясок — самой, что ни на есть потемки. Да и бог с ней, я свои обязательства честно выполнил, теперь черед за потерпевшей. А что до ее горестного разочарования в своем подчиненном, то не мой тарак головы. А что, Софа, не хочешь ли ты написать мне ту самую бумажку, из-за которой ты мне давеча в лицо кукиш совала? Да еще вдобавок словами хулительными меня срамило всяко-разно. Подойдя к холодильнику, я без спроса достал из него бутылку с нарзаном. Софья Львовна Мордвинцева сидела за своим столом и опять крутила своей крупной породистой башкой. «Дежавю, твою мать! А мне сегодня еще навстречу с черком ехать. Никак невозможно мне сейчас вдову лечить. нот у меня!» «Что, опять?» Не отходя от холодильника, недоверчиво поинтересовался я. Сначала бумажку, и только потом все остальное. Не сдавался я ушлой вдове. Правда, болит. Что, тебе трудно, что ли? Страдала Софа, и вроде бы вполне натурально. Дверь только закрой. Не дай бог, кто из волжских балбесов зайдет. Да и мы им не надо видеть, как милиционер меня со спины тискает. Не поймут. Только плечи и шею. А если бы тискал спереди, то поняли бы? Странная логика у моей подруги. Впрочем, их торговцев не поймешь. Все было, как в прошлый раз. Но ятрань была предусмотрительно из розетки выключена, и потому сегодня все обошлось без ужасающего грохота и жуткого стресса. Встречное заявление Софья Львовна мне все-таки написала. Ради защиты ментов Волского РВД от кровожадного прокурора Мне приходилось самоотверженно затыкать амбразуру собственным телом. Просчитав логистику и чтобы повсюду успеть, я решил ехать к блондину вместе с Софьей. Оставив ее в машине за углом детского садика, я скрылся во дворах. Чирок уже ждал меня на лавке дворового скверика. С достоинством пожав протянутую мной руку, информатор не стал растекаться по дереву, а сразу начал вываливать добытую информацию. И, надо сказать, информация эта была стратегического значения. Даже по криминальным меркам республиканского пошиба, а то и союзного. Ты понимаешь, Егорыч, выходной контроль, он, само собой, у них свой и пропустит все, что Муха велит. Но ведь и экспертизы, когда комбинатовских на чем-то ловят, тоже всегда назначают по одной и той же методике. Что БХСС что следователь всегда интересует только избыток фарша крахмала, костной муки или лишней воды и соли. Но никто никогда еще не проверял содержимое сосисок или колбасы на присутствие целлюлезы. Нет пока еще такой методики. Мой гениальный блондин едва не подпрыгивал на лавке от крайней степени возбуждения. Его речь не соответствовала уже привычному для меня имиджу асоциального гражданина Черняева. Я слышал речи не дважды сиженного содержателя и мелкого грабителя, но мудрого инженера-технолога. Эти ребята каждый день по две тонны бумаги завосят, и, соответственно, потом по две тонны неучтенного дефицита в виде колбасно-сосисочных изделий ежедневно вывозят и реализуют. Пять тысяч рублей каждый сутки, Егорыч, Они в карман кладут только на колбасе и сосисках. В день, Егорыч!» Бедолага Черняев завистливо исходил слюной от уже подсчитанных им баршей отчаянных комбинатовских аферистов. Доходчиво, на уровне колбасных обрезков, объяснив мне одну из масштабных схем воровства, блондин посеял в моей душе нешуточную тревогу. Распрощавшись с агентом, я возвращался к машине и ломал голову, как я буду реализовывать столь масштабную оперативную информацию. Такую инфу преобразовать в уголовное дело и довести его до суда есть очень немалая проблема. Ладно, доводить до суда, то не мой вопрос. Моя задача в том, чтобы запустить процессы и сделать их необратимыми. И желательно чтобы еще самому уцелеть и выжить при этой реализации. Получается, что проблема уже двойная, а то и тройная. В данном случае, безусловно, имеет место быть хищение государственного имущества в особо крупных размерах, а это немного много ни мало статья 93 Прим тутушнего УК. Самое страшное после измены родине статья и наказывается на вплоть до высшей меры. Опять же, это при том, что комбинатовские ухари хищают долго, системно, да еще и в составе организованной группы лиц. Так что мимо баночки с зеленкой и расстрельной стенки эти ребята никак не прошмыгнут. Самая страшная беда в том, что и они это знают, не хуже меня. И собственная жизнь им дорога совсем не как память. Соответственно, обороняться они станут без каких-либо сантиментов. Жестко будут отбиваться. Особенно на начальной стадии своих доследственных взаимоотношений с младшим лейтенантом Корнеевым. Ох, как кроваво они будут защищать свои жизни. Без малейших скидок на сиротство наивного мамле и на глупость его юных лет. Главный парадокс заключается в том, что реализация данной информации является единственным путем к моему спасению. Иначе... Мне просто не выжить. Даже при всем своем желании я не имею возможности отступить. Теперь, если не я их, то они меня. Выбора у меня не было.